Эпилог. Через два часа перебинтованный Густав преспокойно спал в регенераторе. Правда, в его руки были воткнуты пугающие меня полупрозрачные трубки, по которым текла капала светлая жидкость. Он потерял много крови. Раз за разом объяснял архитектор каждому, кто приходил взглянуть на принца. «То, что вы видите, называется капельница. По ним мы доставляем в кровь принца медикаменты, которые помогут ему поскорее восстановиться». «Нет, баронесса Дорсет, не стоит ничего выдергивать из вашего племянника. Поверьте, ему это только на благо». «Мадлен, держи себя в руках», — говорил ей дед, на что баронесса предпочитала, чтобы он держал ее руки в своих. Пусть тревога за жизнь Густава отступила, но никто и помыслить не мог, чтобы оставить принца здесь одного. Ему следовало пролежать в регенераторе еще как минимум 12 часов. К этому времени успела окончательно стемнеть. В городе тоже было небезопасно, как и во дворце, поэтому мы решили дождаться утра, а заодно и новостей, в жилище землян. Утомленная Джорджи вскоре заснула в пустующей спальне, и ее заботливо укрыли одеялом, подозревая привезенному из другого мира. Уж больно непривычными для глаз оказались расцветка и материал. Лашнар тоже затерялся в одной из спален. Баронесса задремала на плечо у деда, когда они устроились на Софье в гостиной. Он же согласился пропустить рюмочку другую коньяка вместе с архитектором и техником здоровенным бородатым мужчиной с ярко-голубыми глазами. Время от времени детки дал задумчивые взгляды в мою сторону, потому что перед этим я выдала ему и Мадлен ту самую версию, которой придерживался Нейтан. Архитектор тоже ее услышал кивнула одобрительно, молчаливо соглашаясь с тем, что так будет лучше для всех нас. Я рассказала деду и Мадленно о том, что Земля не спасли мне жизнь во время встречи с аномалией по после чего прониклись ко мне симпатией. Долгие годы они продолжали за мной присматривать и опекать. Все закончилось тем, что я отыскала их в Виене, а потом свела с Мэтью Шенноном и Нейтаном Велмором. Вместе они создали механизм для борьбы с заргами после чего земляне спасли жизнь принцу Густаву, так что никакие они нам не враги. В общем, деду нашлось над чем поразмыслить, и на какое-то время он оставил меня в покое. Я же, откинувшись на спинку Софы, принялась терпеливо дожидаться новостей. Думала о Нейтане, переживала за него не без этого. Со своего места мне было видно кухонное окно, в котором в ночном полумраке олило далекое зарево пожаров, охвативших столицу. В Виене шли уличные бои, тогда как на Маленсквер. Все было привычно спокойно. Вскоре дед с Мадлен тоже задремали, а архитектор поманил меня за собой на кухню. Там я рассказала ему и остальным землянам обо всем, что произошло во дворце. На этот раз в подробностях. Теперь задумались уже они и думали так долго, пока не прибыли новости, которые нам привез Нейтон. Вежливо поздоровавшись, герцог прошел в гостиную. Завидев его, я не удержалась от возгласа радости. Кинулась ему навстречу, и Нейтан выдохнул с огромным облегчением. Обнял меня с силой, прижав к себе. «Видит боги, Кэрри, я перевернул с ног на голову всю Виенну», — пробормотал он. «Повсюду тебя искал, перерыл весь дворец, а потом и город. Был готов даже дойти до ада, если это потребуется». А ты, оказывается, все это время была здесь. «Да, Нейтан, я была здесь», — сказала ему, прижимаясь ухом к его груди, радуясь, что с ним все всё хорошо. Вдыхал я его запах, смешанный с приторным привкусом крови адских гончих, думая о том, какое же это облегчение, что он не ранен. Мы все это время были здесь, потому что решили, что так безопаснее. Тут мой дед, баронесса Дорсет, и принц, принцесса, и еще господин Лошнар. С Джорджи все в порядке, зато Густав ранен, но он обязательно поправится. Принялась быстро обо всем ему рассказывать, в то время как дед и архитектор хмуря брови не спускали с нас тяжелых взглядов. Вот значит, как все обернулось, наконец произнес дед. А я что тебе говорила? довольным голосом заявила проснувшаяся Мадлен. Тут и до свадьбы недалеко. Причем не только до нашей, мой дорогой. У меня пока еще никто не просил руки моей внучки, возразил ей дед. О какой свадьбе может идти речь? Так, так, так, зловещим тоном произнес архитектор, и я поняла, что Нейтану предстоит убедить в своих чувствах не только деда, но еще и землянина. Пока же он сообщил нам о победе Аглора над заргами. Их проклятые личины спали, стоило заработать земному механизму, но во дворце монстров оказалось несколько десятков, а вовсе не три или четыре, как мы думали до этого. Поэтому справиться с ними оказалось не так просто. «Зарги успели занять места многих», — скорбным голосом произнёс Нейтон: «Мы понесли серьёзные потери, потому что те люди вряд ли живы. Так же, как и настоящая принцесса Мариен. Её участь печальна» и мы вряд ли когда-либо узнаем, где спрятано ее тело. Зато те, кого Заргам удалось себе подчинить, их оказалось больше полусотни. Стоило прикончить их хозяев, как они смогли скинуть ментальный гнёт. Правда, к ним будет множество вопросов, на которые им придется ответить во время судебного разбирательства. Они причинили много бед, позволив поработить свой разум и выступив на стороне наших врагов. Адские гончи и еще несколько новых тварей». Пытались проникнуть во дворец. Заодно они устроили хаос и в Виене. Но мы их уничтожили. Всех до единого. Ваше оружие в этом помогло. С этими словами Нейтон вернул архитектору пистолет. Жаль, что вы доверили большую его часть особому отделу. Но я надеюсь, однажды мы изменим эту ситуацию в другую сторону. «Сперва, молодой человек, вам придется объясниться», заявил на это архитектор. «Как вы понимаете, мы все здесь серьезно озабочены судьбой Кэрри». «Очень озабочены», — поддакнул дед. «Каковы ваши намерения в отношении моей внучки?» И Нейтону пришлось объясняться. Просить моей руки и у деда, и у всех землян вместе взятых, которым он пообещал примерно то же самое, что и мне, и говорил совершенно искренне. Сказал, что любит меня и будет любить всегда, а также приложит все усилия, чтобы сделать меня счастливой. После этого мою руку ему символически отдали, и мы с Нейтоном отправились на кухню, чтобы поговорить наедине. Он снова прижал меня к себе, после чего поцеловал в висок, а я положила голову ему на грудь. Так мы и стояли, а в окне полыхала зарево охвативших в Виену пожаров. «Как называются твои книги?» — неожиданно спросил Нейтон. «Те самые, которые сейчас в Эстерброке». Я улыбнулась. «Вместе навечно?» — сказала ему. Это первая книга. Вернее, вторая, потому что первая уже вышла в печати. Очень говорящее название, похвалил меня Нейтан. Так оно и будет, Кэрри, потому что я люблю тебя всем сердцем. О, следующая тебе тоже понравится, отозвалась я, потому что ее название твоя навсегда, и я. Все же запнулась, не договорила. Что, кэрим Скажи мне, я хочу это услышать попросил он. «Я тоже люблю тебя, Нейтан». «Всем своим сердцем», призналась ему. Затем потянулась к его губам, и он тотчас же поцеловал меня в ответ. Десять месяцев спустя. Наша свадьба состоялась солнечным весенним днем через 10 месяцев после неудачной попытки дворцового переворота. Виену давно уже пришло теплом, деревья обзавелись свежей листвой, и, казалось, все вокруг дышало счастьем и умиротворением. Потому что мы победили. С помощью землян, объединившихся с лучшими магами и учеными Аглора, было разработано нечто, выходящее за рамки моего понимания. Летающие корабли. Вход пошла как магия, так и технологии из другого мира. Способные испускать некие импульсы, разрушающие порталы заргов. Именно так объяснял мне принцип их работы Нейтан, вошедший в ту самую научную, а потом и в боевую, группы и принимавший участие в нескольких вылазках. Две первые прошли неудачно, они потеряли много людей и часть кораблей, но все последующие били ровно в цель. Им удалось закрыть аномалии заргов не только в Аглоре, но и в Эльмарене, куда с группой соратников перебрался Мэтью. Я была неплохо осведомлена о его делах, потому что у нас завязалась активная переписка. В одном из своих последних писем Мэтью сообщал, что встретил чудесную девушку и планирует связать с ней судьбу. На это я искренне пожелала ему счастья, от всего сердца, потому что и сама была несказанно счастлива. Правда, только не в те дни, когда переживала за Нейтоном, отправившегося на очередную вылазку против Заргов. Несколько месяцев назад я также пожелала счастья Юджину Ричмонду, все таки женившемуся на Алисе Гриксон. Но на свадьбу нас с Нейтоном не пригласили. Наверное, потому что считали меня злом в оплоте, а дед с Мадлен без нас не поехали. Но я все таки отправила поздравления корзину с цветами и подарки. После венчания молодая семья отбыла в сельское имение, и с тех пор о них я ничего не слышала. Как и от дяди Маркуса с тётей Розалин, перебравшихся в мой дом в Эстерброке. От них тоже не было вестей все эти месяцы. Ричмонды старательно делали вид, что не знают, что такое арендная плата. Но я решила, пусть живут потому что деньги перестали играть существенную роль в моей жизни. Их оказалось достаточно, чтобы о них не думать. Во-первых, у меня вышли еще две книги, имевшие такой же ошеломительный успех, как и первая. Поэтому на новую, которую я успела написать за эти 10 месяцев, и сейчас ее готовили к печати, Жозефина выбила для нас поистине великолепные условия. Впрочем, я нисколько не сомневалась в том, что издательство тоже не осталось в накладе. Алмазная шахта тоже стала приносить солидную прибыль. Такую, что я чувствовала себя невестой с отличным приданным. Не только это. еще я была вне себя от радости, преисполнена любви и ожидания будущего семейного счастья. Поэтому с радостью согласилась с Нейтоном, что нам не стоит заключать брачный контракт. Мы с ним вместе навсегда, это и так ясно. Я его навечно. А он для меня самый любимый и единственный мужчина. Так и решили. Кстати, для Джорджа таким мужчиной стал принц Алан из Эльмарена, все же добившийся от нее ответных чувств. Правда, пожениться они собирались только через несколько месяцев. Принцесса планировала сперва разобраться с летней сессией, после чего перебраться в Эльмарен уже окончательно. Однажды ее ждала королевская корона, и я была счастлива за Джорджа. Хотя меня печалило наше расставание но мы поклялись друг к другу, что непременно станем встречаться несколько раз в год, приезжая в гости. Что же касается ее брата, то он полностью выздоровел и о жутком ранении напоминало лишь шрам на груди, который густо в то и дело порывался мне показать. На это я говорила, что не стоит, и я верю ему на слово. С принцем мы стали отличными друзьями. Мадлен вышла замуж за моего деда еще в начале осени, после чего торжественно попросила называть себя бабушкой. Сперва я согласилась, но затем мы все таки сошлись на привычных Мадлен и Кэрри. В Виене шептались, что их брак был слишком поспешным, но я-то знала, что история этой любви насчитывает вот уже много лет. Анна тоже вышла замуж за своего мага, после чего перебралась с ним в другой город, так как ее муж получил новое распределение. Обязанности моей горничной теперь выполняла только Молли, которая иногда помогала Эмилии и никого другого братья не собиралась. Потому что и обязанностей-то было не слишком много. Большую часть моего дня занимала учёба, потому что я всё-таки поступила, как и планировала, в Академию Виены, получив королевскую стипендию. Оставшееся время я посвящала своему жениху или же, если Нейтен был занят, то отводила на написание книг. Да и колонку мод в сплетнике никто не отменял. Так что помощь Молли требовалась мне довольно редко поэтому она со всей присущей ей энергией занялась воспитанием Сэмми. Сперва мальчика хотела усыновить наша кухарка, миссис Доннет, но она неожиданно оказалась в положении, поэтому заявила, что еще одного ребенка они с мужем не потянут. Поэтому Сэмми усыновила Молли, правда, не сразу. Сперва Молли записала его в школу, так как у меня не было на это времени. Затем принялась следить, чтобы мальчик выполнял домашнее задание. Покупала ему одежду, приглядывала, чтобы Сэмми не бегал голодным, а на выходных водила его в парк и на карусель. Однажды Молли поймала за ухо и задала трёпку школьным хулиганам, попытавшимся обидеть Сэмми. Затем спросила у меня, помогу ли я оформить ей документы, потому что она хочет забрать Сэмми себе. Пусть у неё будет сын. Уж очень мальчик пришёлся ей по душе. Сэмми тоже её любит и спрашивает, может ли он назвать её мамой и не только в школе, но и дома. Растругавшись, я сказала, что все сделаю. И сделала. Теперь они ожидали нашей свадьбы, после чего мы втроём, Молли, Сэмми и я, перебирались в роскошный особняк Нейтона на улице Кавентри. Я думала об этом событии с замиранием сердца, заодно размышляя, какие вещи возьму с собой, а что оставлю в доме деда. Это были приятные, хотя и волнительные хлопоты. Ничего не могло испортить мне настроение. Даже мысли о Лорне, не из аглора. За кузину внесли немыслимых размеров залог и сделали это анонимно. Она вышла из тюрьмы после чего исчезла. Да так, что с концами. Но за лорной тянулся длинный шлейф незаконных деяний, поэтому дорога назад в Виену ей была заказана. И пакости с ее стороны я не ждала. Нейтон по моей просьбе все же попытался выяснить обстоятельства произошедшего, после чего сумел отыскать следы мятежной кузины. Оказалось, залог за нее внес Арнольд Штрассер, с которым Лорна успела вступить в сомнительную любовную связь. Сейчас кузина жила под чужим именем в его доме в Шлесбурге. «Как у нее идут дела, я не знала и узнавать не хотела», — так и сказала Нейтану. Можно, конечно, было натравить на Лорну, шлесбургских жандармов. Но я решила, что раз уж вернуться она не сможет, то мне нет до нее дела. Лорна осталась далеко в прошлом. Зато в настоящем на мне было сказочное красоты свадебное платье и торжественный и суровый на вид дед вел меня к алтарю по раскатанной перед нами красной ковровой дорожке в храме всех богов. Мог вести и архитектор, но провернуть это оказалось слишком сложно, поэтому он и остальные земляне сидели в первом ряду на хромовых скамьях. До этого мы решили с архитектором, что о нашем родстве знать стоит только нам двоим. Но я сказала, что двери нашего дома всегда для него открыты. Не только наша с Нейтоном. Архитекторы и его сородичи стали почетными гостями его дворца, где им вручили каждому по ордену. Во Глории их тоже чествовали как национальных героев, с чьей помощью удалось разделаться с заргами. К тому же популярности землян поспособствовал еще и тот факт, что они решили потратить лежавший в банке миллион на строительство новых школ и больниц в Лисборне. Таким образом, они думали загладить свою вину за разрушительное воздействие собственной аномалии. Это пришлось по душе не только мне, но и жителям Аглора. Тут я поняла, что порядком отвлеклась от собственной свадьбы, поэтому принялась смотреть себе под ноги, а еще на гостей, потому что храм был набит битком, и на тех, кто дожидался меня возле алтаря. Заметила священника в парадных одеяниях. Кажется, она свенчал сам архиепископ Виенский, Но он нисколько меня не заинтересовал. Посмотрела на трех подружек невесты в одинаковых платьях. Молли, Джорджи и Корнелию. Но мое сердце замерло при виде жениха. Возле украшенного цветами алтаря стоял Нейтон в великолепном темно-синем с золотом камзоле. Оставалось совсем немного до момента, когда мы принесем друг другу брачные клятвы. Но и без них я знала, что мы будем вместе навсегда. Потому что моя четвертая книга... «Ты в моем сердце» была посвящена как раз моему будущему мужу. Вернее, уже настоящему, потому что я с радостью сказала Нейтану «да». После этого мы обменялись кольцами, и он наконец-таки меня поцеловал. Я поцеловала его в ответ, а потому, кажется, мы немного увлеклись. Архиепископ несколько раз хмыкнул, затем намекнул, что нам пора бы и на выход, но мы не стали его слушать, и он оставил нас в покое. Со всех сторон неслись поздравления и пожелания семейного счастья, а дети с хоровкой Федерального собора посыпали нас лепестками роз. Но для меня существовал только мой муж, его губы, его дыхание и биение сердца. Я знала, что так будет всегда, потому что он в моем сердце, и нас уже не разлучить. Конец. Читала Наталья Фролова.